о пользе сомнений. Виолончелистки так трясут смычками, сидя на своих виолончелях, что можно заслушаться и незаметно для себя развестись. Женатым мужчинам не просто вырывать себя из лап искусства. С другой стороны, пианисты с длинными пальцами провоцируют убийство из ревности. Поэтому частный сыщик Андрей избегает классическую музыку. Планируя светский раут, он приглашает лауреатов фестиваля «Выдропужский бард 96» и, конечно, покупает много водки. В трезвого Андрея такая музыка не лезет. У Андрея красивая жена и дом, мебель в царском стиле. Без шумных праздников в таких местах заводятся привидения. Когда приходят барды, привидения разбегаются. Еще один плюс – они работают за салат. Я сказал Андрею, что не пью. Как частный сыщик, он хотел сбить меня с ног и обыскать. Но как радушный хозяин, сказал только, что это странно. Трезвый Барт не аутентичен. Есть в нем какая-то фальш. Не пьешь — ступай к баптистам. Андрей приравнивает трезвость к вандализму и разрушению основ. Несколько моих лирических песен подтвердили худшие его предположения. Чтобы как-то отвлечь хозяина, Я попросил рассказать о жизни частного детектива. Многие люди добреют от собственных речей. Любовь к совам, например, целиком основана на этом феномене. У сов такой понимающий и неравнодушный взгляд, что хочется рассказывать еще и еще. Ради мира и понимания я собирался стать его совой в этот вечер. Андрей рассказал о своем друге, бойце спецназа. Друг охранял банк. Однажды врываются 30 амоновцев в масках. Друг сначала сдался, потому что ОМОН данным свыше для тренировки смирения. Вдруг один ОМОНовец хрязь и ломает другу ногу. Ломом. По этому поступку стало ясно. Пришли бандиты. Специально переоделись, чтобы ноги людям ломать, не вызывая подозрений. Друг с помощью одной тибетской ментальной техники отключает боль. И тут же, не вставая, убивает 16 человек. Голыми руками выжившие 14 бежали, побросав ломы. Всего на счету друга 200 убитых противников. Приблизительно. В Латинской Америке он штурмовал одну тюрьму и сбился со счета, настолько быстро продвигался. Сейчас друг работает массажистом в Москве, вправляет шейные позвонки. «Обычный такой парень из спецназа, нормальный», так сказал Андрей и покосился на мою пустую рюмку. В следующей истории. Сыщик вспомнил, как помогал ворам восстанавливать порядок в стране. Однажды правительство выпустило из тюрем батальоны молодых беспредельщиков. Дойных бизнесменов на всех не хватало, и беспредельщики объявили войну. По городу ездили БМВ со станком для сверления коленей, столько было срочной работы. Воры собрали боевые отряды для восстановления справедливости. Назывались эти отряды «красными бригадами». В Шутку. Три года в лучших ресторанах и банях Прибалтики не затихала пальба. Сейчас, спасибо в том числе Андрею, все беспредельщики, залитые в бетон, лежат на дне доугавы в железных бочках. Жалко их. Нормальные, в общем-то, обычные ребята. Андрей снова на меня покосился. А его родной дядя, синий от наколок, как эфиопский негр, живет в приюте в маленьком городке на западе Латвии. Он без ноги, но за поясом заточка. Ездит на тележке по району, как шериф. Когда местный пацан выхватил у дяди кошелек, дядя остановил мальчика заточкой в колено. Раз в месяц Андрей подкидывает дяде деньжат, а тот врет местным, что племянник летает на вертолете с охраной. «Это у вас генетическое», — подумал я, но виду не показал. Наоборот, одобрил рассказ, сказал правильно, что в колено, не напильником же в печень, за какой-то кошелек. «Откуда ты знаешь про напильник в печень?» — спросил Андрей и прищурился. «С его точки зрения, розовые пони не могут знать фольклорных подробностей. Хотя еще у Лермонтова было, напильник в печень я воткнул и там два раза повернул». «Как-то так. Я скромно упомянул детство без солнца и юность полную ошибок и сплюнул с таким видом, будто с трех лет бомблю прохожих». «Зашиты, что ли?» — спросил Андрей с надеждой. Я кивнул и тут же стал нормальным человеком. Не таким обычным, как его знакомый генерал полиции, которого охраняют 150 чеченских автоматчиков. Но все-таки мое девиантное поведение стало объяснимым. Мы спели несколько уголовных песен, и почти подружились. Для окончательного сближения пришлось бы кого-нибудь зарезать, но я не чувствовал себя настолько одиноким. Расстались по-приятельски, договорились еще встретиться, ведь каждому приятно иметь среди знакомых каких-нибудь странных, необычных людей. Параллельные миры должны дружить, мы считаем. Американский какой-то психолог помогал параноикам встраивать их уникальный бред в серую действительность. «Ну, летают вокруг человека бабочки. Пусть летают», — говорил психолог. «Самый простой способ избежать электрошока — не рассказывать друзьям о своих бабочках. Не помню подробностей, но вроде бы психолога того посадили, потому что единственно правильную картину мира и вообще критерии истины нам назначают сверху самые главные параноики». И это очень-очень жаль».